Глава 26. Война среди звёзд. Гудя, гремя, содрогаясь под ударами своих мощных дюз, Этна и её спутники мчались к южным пространствам галактики. Час за часом они приближались к месту роковой встречи у далёкой искры до неба, куда отступали все силы Империи. «Бароны сражаются!» – вскричал Хелберил Гордону от телестерео, куда смотрел пылающими глазами. Боже, посмотрите на битву у Роя. Они тоже должны теперь отходить в район Днеба, как и флот Герона, ответил Гордон. Он был ошеломлён зрелищем в стерео, переданным с одного из кораблей Роя, находившегося в гуще этой великой битвы. В этой апокалиптической картине было трудно что-либо понять. Для непосвящённого во всём происходившем не было видно ни смысла, ни цели. Звёздный свод близ гигантского роя Солнс Геркулеса был усеян световыми точками. Крохотные точки, быстро вспыхивающие и быстро гаснущие. Но ведь каждая такая точка была вспышкой бортового атомного залпа. Гордон не мог охватить взглядом всю битву. Эта война далёкого будущего была слишком чужда ему, чтобы собственный опыт мог подсказать Всё значение этой пляски гибельных искр между звёздами. Это война, в которой суда, находившиеся друг от друга на огромных расстояниях, нащупывали друг друга радарными лучами, в которой мощные атомные пушки стреляли с помощью мгновенного расчёта данных, казалось ему невероятной и нечеловеческой. Потом общая схема битвы начала проясняться. Пляска огнёв Медленно двигалось назад к титаническому рою Солнц. Теперь боевой фронт вспыхивал и искрился севернее и северо-западнее роя. "Они отходят, как приказывал Герон", вскричал Хельбериль. "Но половина флота баронов должна быть теперь уничтожена". Вальмарлан, капитан Этне, походил на тигра в клетке, когда ходил между стерио взад и вперёд. «Смотрите, что делается с главным флотом Герона, отходящим от Ригеля», — хрипло проговорил он. «Они бьют его без всякой жалости. Наши потери должны быть огромными». Стерео, на которое он смотрел, показало Гордону такой же, но больший вихрь гибельных искр, отступающий к западу от Ригеля. Он подумал тупо, что не должен смотреть на эту чудовищную битву, как могут другие, — Она может через щур потрясти его, а ему теперь нужно оставаться холодным. Скоро мы сойдёмся с флотом Герона и баронами, крикнул он Вальмарлану. Через 12 часов не меньше, ответил тот. И одному Богу известно, сколько к тому времени останется кораблей, способных присоединиться к нам. Чёрт возьми, Шоркана и его фанатиков, воскликнул Хэл. угловатое лицо которого побагровело от ярости. Все эти годы они тайно строили корабли и придумывали новое оружие для этой битвы. Гордон перешёл в каюту и вернулся к панели разрушителя. В тысячный раз мысленно он повторил инструкции по развязыванию его чудовищной силы. Но что сделает эта сила, когда я развяжу её, снова спросил он себя. Действует ли она как гигантский луч смерти или как зона уничтожения материи? Четное размышление. Едва ли всё это так. Будь это так, Бренбир не оставил бы своим потомкам торжественного предостережения о что она может уничтожить галактику. Часы страшного напряжения шли, пока этнос с спутниками приближалась к месту страшной битвы. С каждым часом положение имперского флота ухудшалось. Герон, отступая к юго-западу на соединение с потрёпанным, но ещё сражающимся флотом Геркулесова Роя, встретился наконец с флотами Лиры, Полярной и Лебедя, близ туманности Медведицы. Там имперский адмирал повернулся к преследующей его армаде Лиги и сражался яростно в течение двух часов внутри туманности. Потом Гордон услышал команду Герона, приказ кодированный в рассыпную, как и все сигналы флота. раздался в их собственном стерео. Капитан Сандрел, дивизия Лиры, выйти из туманности. Неприятель старается прорваться между вами и дивизией Лебедя. Адмирал Лиры ответила отчаянно. Их призраки собрались у головы нашей колонны, но я Передача вдруг прервалась, стерео потемнели. Гордон слышал, как Герон чётко вызывает Сандрела, не получая ответа. «Вот так случается снова и снова!» – бешено крикнул Хелл. «Имперский корабль сообщает о близких призраках, потом его передача вдруг прерывается, и корабль молчит и не действует больше!» «Новое оружие Шоркана!» – проскрежетал Валь Марлан. «Если бы только догадаться, что это такое!» Гордон вспомнил вдруг, что сказал ему Шоркан, хвастаясь на таларне этим оружием. Оно может паразитить любой неприятельский корабль изнутри. Гордон повторил эти слова остальным и прибавил: "Может быть, я сошёл с ума, но мне кажется, что единственный путь к этому это направить какой-то силовой луч в корабль по его собственному стереолучу. Каждый корабль, сбитый до сих пор, передавал что-нибудь по стерео. Хел, это возможно?" скричал Вальмерлан: "Если они смогут включиться в нашу стерю и использовать их как несущие лучи, он подскочил к стерю, торопливо вызвал Герона и сообщил ему об этом подозрении. Если вы примените передачу нерегулярными порциями, то это поможет бороться с их новым оружием", заключил Вальмерлан. "Они не смогут вовремя включиться в наш луч, и приготовьте глушители в стерёокаютах на случай" «Если всё же прорвутся», — Герон понимающе кивнул. «Попробуем. Я велю всем нашим сперва записывать свои сообщения, а затем, сжимая в краткий импульс, передавать их». Валь Марлан поставил у своих стерео людей с глушителями, генераторами экранирующих электрических полей, могущих опасное излучение нейтрализовать. Имперские суда уже выполняли приказ и теперь как бы выстреливали свои передачи. «Помогает! Теперь наши корабли выходят из строя гораздо реже!» – доложил Герон. «Но мы сильно потрёпаны, а от флота баронов осталась кучка. Нужно ли нам отходить к Рою?» «Нет!» – крикнул Гордон. «Мы не можем применить разрушитель внутри Роя. Мы должны держать их у Денеба!» «Попробуем!» мрачно заявил Герон. «Но если вы не явитесь за ближайшие четыре часа, от нас немного останется, чтобы держать их». «Четыре часа?» — ахнул Вальмарлан. «Не знаю, сможем ли мы. Турбина Этне работает с перегрузкой». Когда маленькая эскадрилья направилась к югу, к белому маяку де небо, то Великая Битва восточнее этой звезды уже отодвигалась к ней. Смертельная пляска пылающих гибнущих кораблей неуклонно продвигалась к западу в просторах галактики. С юга двигались остатки отважного флота баронов на соединение с флотами империи и королевств. Армагеддон галактики, ибо теперь оба торжествующих флота облака соединялись на востоке и спешили к последней сокрушительной атаке. Гордон видел в телестерио и на экранах радаров Что это уже почти приблизилась к этой великой битве. Ещё полчаса, мы успеем, успеем, пробормотал Вальмар Ландсква с тиснутые зубы. Наблюдатель у главного радара вдруг вскрикнул. Призраки слева. Всё случилось так быстро, что Джон Гордон был ошеломлён. Едва он заметил на экране радара крейсеры-призраки, как слева пространство осветилось титанической вспышкой. Один из нашего эскорта погиб, вскричал Хэл Беррил. Пушки Этны, управляемые вычислителями, более быстрыми, чем человеческий мозг, оглушительно грянули. Космос вокруг вспыхнул ослепительной яркостью от взрыва тяжёлых атомных снарядов, чуть не попавших в них. Мгновением позже вдали вспыхнули и погасли две световые точки. Два сбиты, крикнул Хэл Остальные затемнились и не посмеют больше открыться. От стерео раздался голос Герона. Рваная передача была собрана записывающими аппаратами и превращена в нормальную. Принц Зард, армада лиги заходит нам во фланг, и через час мы будем отрезаны, Гордон крикнул в ответ. Продержитесь ещё немного, пока В тот же момент стереоизображение Герона исчезло, заменившись бледными людьми в чёрных мундирах, целившимися из какого-то оружия в виде стержней. «Облачники! Призраки Лиги перехватили наш луч и используют новое оружие Шоркана!» – скричал Хелл Беррел. Зубчатая синяя молния вырвалась из стержня переднего облачника на стерео. Эта вспышка энергии промчалась над головой Гордона, и пронзила металлическую стену. Нашествие стерея изображений, изображений, которые могут убивать синей молнией, которая использует стерея луч как носитель. Это длилось всего секунду. Потом разрывное релес работало, и облачники вместе со своим оружием исчезли. Так вот, что они делают? вскричал Баррел. Неудивительно, что половина наших судов погибла. пока мы не догадались, в чём дело. Включить глушители живо, приказал Вальмарлан. Они могут появиться снова каждую секунду. Гордон почувствовал, что волосы у него становятся дыбом, когда Этна погрузилась в зону самой битвы. Страшный момент приближался. Герон собрал флоты империй и королевств в короткую линию обороны, упирающуюся левым флангом в пылающую белую массу над неба. Тяжёлые колонны флотов облака напирали на неё, стараясь смять правый фланг. Космос был адом гибнущих кораблей, пляшущего между звёздами пламени, когда Этна стала пробиваться к фронту битвы. "Герон, мы здесь", крикнул Гордон. "Теперь уходите на максимальной скорости. И если мы сделаем это, то флоты Лиги соединятся и прорвутся сквозь тонкую линию нашего фронта, как сквозь бумагу". возразил Герон. Это на мне нужно заставить их собрать флоты вместе, ответил Гордон. Скорее. Стерея изображения Герона снова заменилась облачником. Сверкнула синяя молния, но тут же погасла, поглощённая полем глушителей. Потом снова сработало разрывное реле, выключив изображение. Одного того, как они режут наше сообщение, было бы довольно, чтобы решить битву. простонал Хэлберл. По экрану радара Гордон напряжённо следил за манёвром, который быстро совершала армада Герона. Колоны отходили к западу. "Вот и флот Лиги", крикнул Вальмарлан. Гордон тоже увидел его на экране. Множество искр, тысячи боевых кораблей облака меньше, чем в 12 парсеках отсюда. Они преследовали, но не сливались воедино. Как он надеялся. Он знал, что пора действовать. Он не должен был давать им подойти ближе, помня предостережение Джаларна относительно работы с разрушителем. Остановись здесь, направь нос Этна точно в центр фронта лиги, хрипло приказал Гордон. Флот Герона был теперь позади, а Этна осталась одна перед армадой лиги. Гордон встал у контрольной панели разрушителя и включил шесть рубильников. передвинул каждый реостат на четыре деления. Стрелки измерителей поползли по циферблатам. Генераторы могучего корабля заревели громче, когда таинственный аппарат стал забирать из них чудовищное напряжение. Какая энергия концентрировалась в силовых конусах на носу? И что говорил ему Джаларн? Гордон попытался вспомнить шесть измерителей направления должны быть точно уравновешены, если ты не хочешь катастрофы. А измерители не уравновешивались. Он тронул дрожащей рукой один реостат, потом другой. Стрелки ползли к красным критическим меткам, но одни быстрее, другие медленнее. Гордо ощутил капли пота на своём лбу, окаменел от нечеловеческого напряжения, пока другие следили за ним. Их флот идёт быстро. В восьми персеках от нас тихо предостерёг Вальмарлан. Три стрелки потом четыре оказались на красном, но остальные ещё не дошли. Гордон поспешно подстроил их реостаты. Теперь все они были на красном, но не совпадали в точности. Этно содрогалась от грохота напряжённых турбин. Стрелки совпали. Каждая была в красной зоне циферблата, каждая на той же цифре. Но «Ну крикнул Гордон хрипло и включил главный рубильник.